После более чем 20 лет жизни в Хартли родители ушли на покой и поселились в домике у озера. Папа хотел отложить переезд, но мать даже и слушать об этом не пожелала. Каждый вечер, приезжая из Сиукс-Сити, она готовила, убиралась, затем складывала ящики, пока смертельно устала и не валилась спать. В середине сеансов облучения она устроила аукцион, чтобы распродать большую часть вещей, которые они с отцом собрали за жизнь. Аукцион занял два дня, и мама была на месте, чтобы попрощаться с каждой последней ложкой. Мать воспитала во мне такую же силу характера. Она знала, что жизнь ничего не обещает. Даже когда дела шли хорошо, давалось все нелегко. Мать подняла шестерых детей, и пока не появилась пятая, Моя сестра Вал. В доме не было ни ванной, ни проточной воды. Энергия ее не имела пределов. Но вечно не хватало времени. На ней была готовка, дом, полный детей, ее бизнес с цыплятами и яйцами, и куча местных ребятишек, которые воспринимали ее как свою мать. Мама никогда никого не выставляла. Если какой-то ребенок хотел есть он садился с нами за общий стол. Если какой-то семье приходилось туго, а мама знала, что их малыши любят ореховое масло, то из нашего комода исчезал кувшин с ореховым маслом. В сердце у нее было место для всех и каждого, что не оставляло много времени для кого-то одного. Большая часть того времени, что я провела рядом с мамой, прошла в работе. Я была ее второе я, второй половинкой, что было и счастьем, и тяжелой ношей. Когда после смерти Стивена в дом явилась Вэл, мама с папой вышли обнять ее и плакали все вместе. Когда я приехала, меня со слезами обнял папа. Мама, обняв меня, сказала, «Уж ты-то не плачь, ты должна быть сильной». Мама понимала, что если я буду сильной, то и она тоже. Я знала, чего они ждали от меня. Мама сказала, что всегда любила меня, и в этом не было никаких сомнений. Папа был сентиментален. Мама же проявляла свою любовь через гордость. Она плакала, когда я окончила колледж и показала ей мой почетный диплом. Она была так горда за меня. Я отбросила все оковы, встала и пошла. Вот перед ней ее выросшая дочь, и она рядом с ней. Колледж окончен, с отличием. Отец не смог побывать на моем выпуске, потому что работал. Так что родители устроили в Хартле прием на 200 человек по случаю моего окончания. Папа трудился целый месяц, чтобы преподнести мне передник из 100-долларовых купюр. 100 долларов были большой суммой для моих родителей. В те дни вы могли считать себя богатым, если в кармане шуршали две пятидолларовые бумажки. Мне нравился этот передник. Он был олицетворением любви и гордости отца, так же, как и мамины слезы. Но я жила в такой бедности, что всего через неделю растратила передник. Когда мать справилась с лейкемией, никто даже не удивился. Ведь она пять раз брала верх над раком молочных желез и вообще была из породы борцов. Она годами переносила облучение, и это так и не сломило ее. Когда облучение перестало оказывать воздействие, она приняла курс внутривенных вливаний, при котором часть чьей-то иммунной системы вводится в ваше тело. Временами она чувствовала себя хорошо, но, наконец, стало ясно, что в этот раз ей не победить. Ей было почти 80 лет, и силы ее иссякали. Мама решила собрать большое общество на юбилей свадьбы, который должен был состояться несколько месяцев спустя. Юбилеи папы и мамы вообще собирали больше всего людей в нашей жизни. Четверо оставшихся детей стали размышлять и прикидывать. Мы не думали, что мама устроит свой юбилей, да и кроме того, в ее состоянии это было вообще немыслимо. Мы решили устроить небольшой вечер на 79-й день рождения мамы, через три дня после которого отмечалось восьмидесятилетие папы, только членов семьи и нескольких близких друзей. Семейный оркестр Джипсонов Еще раз собрался и сыграл «Джонни должен идти». Все дети написали стихи в честь мамы и папы. Стихотворчество было семейной традицией джипсонов. Папа писал стихи едва ли не по любому поводу. Мы посмеивались над ним, но развешивали его обрамленные стихи у нас по стенам. Дети согласились, что стихи могут быть шутливыми». Вот то, что я написала для папы. Речь идет о том пути, который я проделала, когда окончила школу. На память папе. Я разорвала помолвку. Мы с Джоном никогда не поженимся. Это самое тяжелое из всего, что я сделала. Я была испугана и взволнована. Мама была очень расстроена. Что скажут соседи? Я закрылась у себя в комнате чтобы выплакать всю боль. Папа слышал мои рыдания и утешил меня, как мог. Склонившись к дверной ручке, он сказал, «Милая, ты хочешь прийти и посмотреть, как я бреюсь?» Но, конечно, я не могла написать такие юмористические стихи маме. Она слишком много сделала для меня, и я слишком много хотела ей сказать. Представится ли мне другая возможность — Я напряглась и написала неуклюжие сентиментальные стихи «На память маме».